Она нахмурилась. «Вам сказали, что там есть металлическое здание, мы видели собственными глазами», — сказал Гельмгольц. «Прямо у дорожки, в кустах возле фонтана», — добавила мисс Уайли. «Ничего не понимаю», — сказала Беатриса. «А может, пойти взглянуть?» — сказал Гельмгольц. «Разумеется, пожалуйста». — сказала Беатриса, вставая. Трое прошли по зодиаку, выложенному на полу вестибюля, вышли в благоухающую темноту парка. Луч фонаря плясал впереди. — Признаюсь, — сказала Беатриса, — мне самой не терпится узнать, что там такое. — Что-то вроде соборного купола из алюминия, — сказала мисс Вайли. — Смахивает на грибовидный резервуар для воды или что-то в этом роде, — сказал Гельмгольц, — только не на башне, а прямо на земле. — Правда? — сказала Беатриса. — Я вам говорила, что это такое. Помните? — сказала мисс Уайли. — Нет, — сказала Беатриса. — А что это? — «Придется шепнуть вам на ушко, — игриво сказала мисс Уайли, — а то, как б меня не сунули в психушку за такие слова!» Она приложила ладонь рупором к рту и сказала театральным шепотом «Летающая тарелка!»